Петр Иванович Ниточкин к вопросу о морских традициях. Дорогой товарищ, ты верно уже сидеешь, но прости старика, для меня ты навсегда останешься мальчишкой. Пишу тебе и твоим товарищам, покинувшим в силу разных причин наш славный военно-морской флот, и по-стариковски боюсь ослезиться. Для меня ты навсегда останешься подростком, как и все твои однокашники. Вы все для меня подростки-сироты или наполовину-сироты, опаленные пожаром Великой Отечественной войны. Вы для меня славные сыны полков и кораблей, юнги и воспитанники детских домов, куда попадали по причине гибели отцов и матерей, или они сражались на фронтах, ваши родители. И вот партии правительства проявили о вас заботу, создали Суворовские и Нахимовские училища, а для ребят старше 15 лет было создано Ленинградское военно-морское подготовительное училище. Здание, которое отвели под это училище, было все разбито бомбами и снарядами, и там ничего, кроме искореженных взрывами железных коек, не было, и вы ютились вроде как под открытым небом. И вот тогда начальник училища, капитан первого ранга, участник гражданской отечественной войны Николай Юльевич Авраамов, вечный ему покой, обратился ко мне, чтобы на время разместить ребят на моем корабле. Когда вас привели, то мы смотрели, как вы поднимаетесь по трапу, и немало удивлялись, кто был в лохмотьях, кто в военной форме и даже с медалями и орденами, но вы были такие голодные, что кулаки наши сжимались от ненависти к врагу. И с тех пор я с особенным вниманием слежу за вашей судьбой. Из вас вышли герои Советского Союза, покорители Магеллановых морских глубин, адмиралы и ученые, и преподаватели, и даже писатели, такие известные, как, например, Валентин Пикуль, Но даже те, кто давно не носит морские погоны, по-прежнему в строю. И, как прежде всех, вас объединяет крепкая морская дружба. Нам стоило трудов разыскать вас и собрать ныне здесь. Адмирал Макаров завещал, помни войну. Т. Савенков, бывший командир учебного корабля «Комсомолец», Капитан первого ранга в отставке.